Глава шестая «Оля! Оля! Блинчики!» Услышала она сквозь сон и моментально открыла глаза. Анечка сидела рядом, очень забавно, в пижамке, на вырост, и тормошила Ольгу за плечо. Почему-то девочка не связывала слова в предложение. Оля еще вчера это заметила, когда читала ей сказку. В книге было много картинок. Малышка увлеченно комментировала и животыкала пальчиком в рисунки, Но это всё равно были отдельные слова, максимум словосочетания. У Ольги был не богатый опыт общения с детьми, даже можно сказать, довольно скудный. Единственными детьми в её окружении оставались родные племянники Насти и Никитка. Но если сравнивать всех с нечитосом, то кажется, что процент отстающих в развитии детей всего земного шара довольно высок. Парень болтает с полутора лет, слова проговаривает чётко, Её слова эти иногда наполнены настолько глубоким смыслом, что Оля сама не знает, как реагировать: то ли радоваться, что в их семье растёт философ, то ли плакать, что ребёнок лишён детства. В день, когда Никите исполнилось 2 года, он с утра подошёл к Данке, и, прижав к груди обе руки и с чувством сказал: "Спасибо тебе, мама, за сестру". На 3-летие Оля подарила ему гоночный трек, и когда они вместе запустили первую машинку, Никитка глубокомысленно изрёк: Мамочка, как же хорошо, что ты меня родила. При этом мальчик не сводил зачарованного взгляда с Трека, а Оля с Данкой убежали на кухню смеяться. Зато Настя очень долго вообще не разговаривала. Когда девочке было около 2 лет, Данка даже водила её на консультацию к детскому неврологу. Поля договорилась, чтобы ребёнка обследовали, Данка привела дочку на анализы. Когда медсестра проколола Насте пальчик, девочка подняла изумлённые голубые глаза и спросила очень внятно и правильно: "Зачем вы это сделали? Это же мой палец". Как потом оказалось, Настёна просто не считала нужным заморачиваться, когда есть такой обаятельный и общительный брат. Даниэль до сих пор иногда впадал в ступор при общении со своими детьми, так что сравнивать Анечку с этими двумя умниками Оля не видела смысла. Поэтому просто притянула девочку к себе. Мы вчера с тобой ели блинчики, зайчонок. Сегодня предлагаю молочную кашу. Её тоже можно полить черничным вареньем. А потом пойдём с тобой гулять. Ты хочешь покататься на коньках? Анютка радостно закивала, и обняла Олю за шею, у той защепала в носу и чтобы не пугать ребёнка своими закостенелыми комплексами, она бодрым голосом отправила Анечку умываться. Малышка резво понеслась в ванную, Ольга торопливо вытерла глаза и погрозила своему отражению в зеркале. Проверила, что Анютка делает в ванной, та сосредоточенно возила зубной щеткой по маленьким, белоснежным, у всех уверенных они цветодорогущей сантехники, зубком, и быстро набрала реанимацию. «Нет, в себя не приходила», — ответили коллеги на ее вопрос о состоянии пациентки виноградовой. Оля отправилась на кухню варить кашу, И за всех сил стараюсь подавить абсолютно неуместную и непрофессиональную неприязнь к пациентке Виноградовой. Судя по всему, та 4 года прятала от Кости дочку. Если бы не необходимость, возможно, продолжала бы прятать. А что если она для того и приехала в столицу? Как расковеренную и приехала. И вы же попробуй найти просто так. Не то чтобы Оля пыталась, нет, конечно. Почему-то так подумалось, просто... Вон и Клима нет, его-то куда понесло. Жена беременная дома, дети. Оля от души посочувствовала незнакомой Катерине. То еще удовольствие, видать, быть женой, а верено. Все равно какого. То муж пропадет, то ребенка подбросит. А ты голову ломай зачем и от кого. Хотя Клим ей очень нравился. Платицы и колготки Анечки уже высохли после вчерашней стирки. Поля одела девочку, подала ей рюкзачок, и они вместе вышли из дома. Малышка к слову вела себя очень послушно. Не капризничала, с аппетитом поела кашу, даже одевалась сама, Оля только помогала. Явно не оверенская, черта. Оля, конечно, слабо представляла себе маленького Костю, но не сомневалась, что для родителей это была ещё та главная боль. Упрямый, несговорчивый, свойнравный. Пуш на что они с Данкой и девочкой, а мама иногда жаловалась отцу: "Не могу уже воевать с ними, Миша, хоть ты скажи что-нибудь". Отец устраивал дочерям воспитательные часы, и Оля их обожала. Он отправлял маму к подружкам в гости, а сам или шел с детьми гулять, или организовал совместные развлечения дома. Они могли играть в лото, шахматы, даже маленькая Данка играла. Или просто что-то им рассказывал, но никогда не ругал и не наказывал. Мать та могла и полотенцем огреть при случае. Интересно, Аверин получал в детстве полотенцем? «Оля, батут!» — закричала Анютка, когда они вошли в здание торгового центра. «Оля, батут!» В огромном холле возвышался яркий спортивный батут с рекламой детской развлекательной зоны. Хочешь попрыгать, зайце? Оля наклонилась к ней. Ты только позавтракала, давай пока пойдём купим тебе пижаму и платиться, а уже потом на батут. Хорошо? Оля раздалась сверху. Что это за девочка? Ольга выпрямилась и посмотрела на подошедшего мужчину. Bogdan, не кричи, ты испугаешь ребёнка. Она прижала жмущуюся к ногам Анечку и с подлобья глядящую на Оллиного бывшего. Богдан, в свою очередь, изумленно рассматривал малышку. Стало даже обидно, что он так удивился, и сама не поняла, зачем соврала. — Это моя девочка. — Ты удочерила ребенка. Богдан взял ее за локоть и притянул к себе. — Ну зачем, Оля? Я ведь предлагал тебе попробовать снова. Ты здоровая молодая женщина, мы можем с тобой родить своего. Разом нахлынули чувства, смешанные и непонятные. — Надеюсь, когда-то была даже немного влюблена в него, в бывшего мужа, или ей просто нравилась близость с ним. Но разве теперь поймёшь, как да весь такой опыт слился в чёрную дыру и сверху запечатался одной единственной, но такой потрясающей ночью. А Богдан тем временем неправильно истолковав её замешательство, наклонился, да На они все были выше неё, её мужчины. Я зашептал прямо в ухо: "У нас с тобой будет дочка". Похожа на тебя, с глазами, как у тебя, красивыми и длинными светлыми волосами. Я научусь косички заплетать. Помнишь, я же тренировалась, у меня даже начало получаться. Это правда. Они часто дурачились в постели, и Богдан заплётал Оле косички, когда она лежала на его груди. Они оба знали об Олином диагнозе, но Богдан упрямо верил, что у них всё получится и без унизительных процедур. Он уже тогда обещал, что первый будет девочка, а потом ещё мальчик, или даже двое, как у Данки. Оля была так ему благодарна, пока однажды не получила в мессенджере снимок с УЗИ от незнакомой темноволосой девушки. Ребёнку на снимке было уже почти 12 недель, и его отцом являлся Богдан. Муж не стал юлить, сразу признался, что ребёнок его. О разводе и слышать не желал, уверял, что все произошло случайно, с девушкой они едва знакомы, а любовь всей его жизни — Оля. Странно, но до сих пор в мельчайших подробностях она помнит не этот день, а тот, в который ребенка не стало. Она проплакала до самого вечера и ночью плакала, не потому что было жаль этого чужого ей малыша, а потому что все оказалось зря. И Богдан ходил потерянный, мрачный. Вот тогда Ольга и узнала, что с Леной, той темноволосой девушкой, муж был знаком еще со студенческих времен и даже встречался одно время, когда с Олей было все неопределенно. Теперь она смотрела в серые глаза мужчины, глядевшие на нее с надеждой, прислушивалась к своему сердцу и понимала, что там тихо, как на поверхности озера в безлунную ночь. Ни звука, ни проблеска. Ещё понимала, что не хочет светловолосую дочку, хочет похожую на Аверина, как оньютка. У меня уже есть светловолосая девочка, Богдана. Моя племянница светловолосая и синеглазая. Я хочу такую, как эта. Она успокаивающе подмигнула малышке, та довольно заулыбалась. Мы с тобой оба рецессивные, так что без вариантов. И не понял, Оль, ты сейчас пошутила? Какие уж тут шутки. Но, Оль, послушай, оставь меня в покое. Тихо, но твердо сказала она, отводя руку бывшего. Ты можешь пробовать сколько угодно. только без меня. Кстати, я слышала, ты сейчас живёшь не один. Твоя девушка в курсе, какие предложения ты делаешь своей бывшей? Он ничего не успел ответить. Оля подхватила Анютку на руки и быстро пошла по направлению к детскому магазину. В сердце по-прежнему было тихо и спокойно. Она шла и улыбалась своему отражению в стеклянных витринах. Стройной девушке с маленькой девочкой на руках. Оле никто не давал её 30. Везде принимали за малолетку, как и сестру Данку. У той до сих пор в супермаркетах спрашивают документы, подтверждающие, что ей есть 18 лет. Пациенты вечно принимали за интерны или медсестру-практикантку, даже Аверина Начали так решил. Вспомнилось их знакомство. И Олег улыбнулся собственным мыслям. Как тут снизу послышалось требовательное: "Оля, пижама". Она похватилась и проследила за маленьким пальчиком. Они остановились у магазина мужского белья, в витрине стоял мужской манекен в кальсонах и лонгсливе. Оля поспешно потянула девочку прочь. "Это пижама для дяди, солнышко, а нам над для девочек. Это вон там, пойдём". Они обе получили море удовольствия от шопинга. Видимо, Аверинская пассия часто баловала дочку разными нарядами. Анютка с удовольствием мерила выбранные платьица, в то время как Настя обычно проделывала это с видом вселенской мученицы. Оля купила девочке платье, джинсы со свитером, домашний костюм и пижаму. Еще тапочки и новую расческу. Теперь смотрела на лазающего по веревочным лестницам лабиринта ребенка, а сама пила капучино с пышной шапкой. Молочной пены. Ужил телефон, заиграла знакомая мелодия. Волошин. Дядя Серёжа, доброе утро. Отозвалась Ольга на приветствие из трубки. Что-то случилось? Оленька, я просто подумал, что тебе надо знать. Кхе Волошин прокашлялся и неумело маскируя смущение. Сердце застучало чуть сильнее. Мы пробили эту виноградову. Очень своеобразная особа. Нигде не работает, сидит с ребёнком. При этом квартира в 100 квадратов в Шишенебльном районе. Не столичная штучка, конечно, но и не село. Незамужем, но живёт явно не посредством. Я запросил свидетельство о рождении девочки, и сердце уже шутимо колотилось где-то в горле. В общем, отчаствую её ее... это постоянно. Какой же ты всё-таки гад, уверен. «А чего она ждала?» Оля на автомате улыбнулась Анечке и помахала девочке рукой. Та повисла на веревочной лестнице, состроив забавную рожицу. Оля вздохнула. Что она узнала особенного? Или все-таки надеялась, что девочка похожа на Аверина совершенно случайно, а пострадавшая Виноградова приехала в столицу найти какого-то знакомого, которого тоже совершенно случайно зовут Костя Аверин? Ха-ха! «Ну, бред же!» а, Однако рассказанное Волошину внесло в ее душу еще больше раздрай. «Молодая, слишком молодая, незамужняя девушка с ребенком живет в достатке, у девочки официальное отчество Константиновна. Может ли это говорить о том, что Аверин знает о ребенке и так же, как и всем своим бывшим контрактницам, помогает Юлии и дочке?» Нет, она пока еще не слышала с ума, и в сказке об Аверинской уникальной регенерации — Верит так же, как и в его две игры «Хромосомы». Но, но все-таки Костя все время говорил о сыновьях. А выходит, у него есть девочка. И он о ней знает, обеспечивает материально и... Не общается? А все это совсем не похоже на Аверина. Хвастаться сыновьями и скрывать дочь вовсе не в его характере. Дядя Сережа... Звонить Волошно было стыдно, но без конца варить всё это в своей голове тоже не хотелось. А в свидетельство Аверин вписан как отец. Нет, прозвучал немного озадаченный голос из трубки. Там вообще никто не вписан. Прочерк стоит. Просто я подумала, что Аверин не стал бы помогать, и ты виноградивай, если бы она отказалась записать на него дочь, забормотала Оля, оправдываясь. Он же помешанный. У него всё должно быть оформлено и задокументировано. Я тоже об этом думала, Олечка, ответил Волошин. Но кто же их разберёт этих миллионеров? Может, им всем сыновей подавай, наследников, а дочку так в в нагрузку. Но ну, нет. С этим Оля была решительно не согласна. Но делиться же ей с Волошиным. Она торопливо попрощалась и обернулась на знакомый голос. Оля, здравствуй. и радостно улыбался рыжеволосый мужчина с залысинами. Оля порылась в памяти и выудила имя. Олежка. Они вместе проходили интернатуру. Он пытался за Олей ухаживать, но безрезультатно, и в итоге в прошлом году привёз её отделение жену с аппендицитом. Жена сейчас стояла рядом, вцепившись в его локоть, с таким видом, будто все окружающие женщины готовы биться с ней за Олежку до первой крови. Оля вспомнила, что Аня знакома и приветливо улыбнулась. В конце концов, никто не виноват, что у нее ужасная память и на имена, и на лица. — Оля, а напомни, сколько диету держать после операции? Через месяц уже можно суши есть? Анжелочка просит, а я уже забыл. Олежка ушел работать в фармацевтическую компанию, начал хорошо зарабатывать и страшно этим гордился. — А какая операция? — Так аппендицит. — Снова? — Снова? Олег, мы твоей жене ещё в прошлом году аппендикс вырезали. Разве может быть два аппендикса? Ты ещё скажи, что он заново вырос и вправду забыл совсем, чему тебя учили. Духа аппендиксов быть не может, с недовольным видом ответил Олег. Я это прекрасно помню. А вот вторая жена может быть вполне. Анютка выскочила из лабиринта, раскрасневшаяся и довольная, бросилась к присевшей на корточки Оле, обхватила за шею перемазанными лодошками и задышала в ухо. Оля прижала к себе девочку, а потом начала дуть на взмокший лобик с прилипшими темными прядями. «Это ваша девочка?» спросил второй аппендицит. «Тьфу ты, вторая жена! Как ее там...» «Анжелочка, у Оли нет детей?» со скромной физиономией проговорил Олежка. «Или ты удочерила девочку, Оля?» «Точно! Анжелочка!» «Что? Удочерила?» «Это дочь моей знакомой». Ответила Оля, хватая за руку Анютку и уводя подальше от любопытно пялящейся на девочку парочки. Как в за парке часово. Всего хорошего. А диету можно и дольше соблюдать, хуже точно не будет, предложила малышке. Пойдём на каток. Там точно никаких знакомых. Встало в очередь в прокат, чтобы подобрать тебе и Анютке коньки. Девочка прилипла к ограждению и с восторгом следила за ледозаливочной машиной. Олька, сколько лет, сколько зим? Оля подняла глаза и увидела бывшую сокурсницу Натку. За руку бывший однокурс с держался мальчишка лет 7. Привет. Без особого энтузиазма отозвалась Ольга. Натку было сложно вынести из-за бесконечного потока самых удивительных словесных конструкций. С другой стороны, она отдыхала от Натки уже 7 лет. Поэтому немного потерпеть было можно. Как дела? Всё хорошеешь? Да. Затраты лета. Слышала, ты развелась? Слушай, правильно, только что детей нет, плохо, конечно. Ты эта мать не тяни, рожай для себя, а то чайки, знаешь, тикают над козырни. Натка, извини, не дойти. Оля прилась канечки, проклиная собственное неумение посылать подальше таких, как Натка. Ты что, удочерила ребёнка? Понесло спину изумлённая, одна курсится, переводила взгляд то на Анечку, то на Олю. А что ж не сказала? И правильно, кому нужны эти роды, только фигуру зря портить. Слушай, Ольга повернулась к ней и недовольно блеснула глазами. Заткнись, а? А что ты такое сказала? Удивилась Натка. Я за тебя переживаю, где ты пальцем не задавишь, а нормальные люди от детей не отказываются. Ольга демонстративно перешла на другую половину раздевалки и присела зашнуровывать Анечке коньки. Но сама представила на секунду, что и правда Ха. удочерила девочку. И теперь на каждом шагу им попадаются знакомые, вот такие наглые и бестактные. Ведь Анечка все понимает, хоть и маленькая. Но внезапно ее охватила злость. Не выдержала, достала телефон, фото Анютки так и висели непросмотренными. Оля хмуро погипнотизировала экран, а потом пальцы сами набрали текст. Если тебя хоть немного интересует собственный ребёнок, ты отзовёшься. То я бывшая в реанимации, дочь у чужих людей, какой же ты гад, уверен. То как она возмущённо сверкнула глазами, Аверин видит не как не мог. Быстро, пока не передумала, нажала отправить и сунула телефон во внутренний карман куртки. Они насмеялись и надурачились в волю. К концу сеанса малышка уже неплохо стояла на коньках, она правильно группировалась, ноги не разъезжались, и вообще дети намного лучше поддаются обучению, чем взрослые. Вспомнить того же Богдана, которого Оля так и не научила кататься. Его максимум — хождение вдоль бортика катка. Достава телефон посмотреть на время по привычке. Над катком горело электронное табло — Скользнула взглядом по экрану, и сердце сделало кульбит, тройной, с переворотом. Галочки, стоящие на всех ее сообщениях, окрасились в темные оттенки. А значит, доверен ее послание. «Получил».